Глава 20. Утром настроение было скверное. Голова гудела то ли после выпитого вина, то ли после вчерашних событий. Достаточно и того факта, что она просто гудела. Я совсем запуталась с этой менталистикой, с духами и с Рейнердом. Советник после всего произошедшего упрямо не шёл у меня из головы. Может, его переменчивое настроение тоже связано с внушением? Только вот он же сам сказал, что была всего лишь попытка. Да и вряд ли дракона с таким сильным даром можно просто так околдовать. По крайней мере, я очень на это надеюсь. "Ливи, ты как?" спросила Мирель, протягивая голубинкую настойку. От головной боли догадалась я и благодарно улыбнулась. "Бывало и лучше. Почему ты вообще ушла так быстро? Даже не объяснила ничего и одних нас оставила", возмутилась принцесса. Мы стучались к тебе, но ты не открывала. Значит, они не знают про Освальда. Рейнард, вероятно, позаботился о том, чтобы его криков не было слышно, и в коридоре в момент наказания никто не появился. У меня будто гора с плеч свалилась. Мне стало нехорошо. Недосып, вино. В общем, я просто крепко уснула и, наверное, не услышала вас. Вру и не краснею. Выдайте мне награду за актёрское мастерство, наконец. Бедная Астарта погладила меня по руке и посочувствовала. Как раз когда духи появились, жаль, не успела увидеть их. Они показались в материальной форме? нетерпеливо спросила я. Тот красный дым на балу это и есть они. Их истинное обличие могут видеть только императорские наследники, а нам духи показываются в виде красного тумана, символизируя огненные сущности. И, кстати, приходят они два раза в год. Вчера был бал открытия, а в январе будет прощальный бал. Так что, может быть, тебе ещё удастся их увидеть. Я выдавила улыбку, мысленно молясь о том, чтобы мне не удалось их увидеть никогда. Сомнительная радость. Духи преследуют какую-то определённую цель. Можно и так сказать. От них же зависит наша раса. Астарта отставила фарфоровую чашку и повернулась ко мне. Наша магия, наше наследие, прошлое и будущее связано с ними. Ну, насчёт прошлого мне понятно, помедлила я. А что с магией? Без духов она будет нестабильна, ответила драконица, но, увидев наши непонимающие лица, сдержанно пояснила. Вы же знаете, что невест для отборов выбирают драконы-прородители, и то, что они накапливают силы для этого, всё не просто так. Победившая девушка после церемонии бракосочетания передаст половину сил отметки императору, потому что его величество обязан быть достаточно могущественным, чтобы удерживать власть и поддерживать баланс в Аргорионе. Астарта на мгновение прервалась, о чём-то задумавшись. Я вам не говорила раньше, но у нас у драконов есть источник магии, огненный источник. Кроме императорских семей, его никто и никогда не видел. Но поговаривают, что именно в нём концентрируется сила духов. Но чтобы эта сила была под контролем и не случалось энергетических всплесков, император должен следить за процессом накопления. Только как это происходит, я не знаю. Что касается драконов, то у нас помимо наследственного дара есть ещё возможность быть одарёнными духами. Поэтому уже на протяжении нескольких тысяч лет устраиваются балы в их честь. И поверьте мне, На них желает попасть каждый житель империи, потому что получить благословение духов сродни чуду. Они могут не наделить тебя силой сразу после встречи, но зато твоим детям или потомкам достанется частичка их дара. Это, кстати, проявляется и в возможности менять и постась. В общем, у нас всё очень сложно. А старта хмыкнула. На самом деле, я до сих пор не могу понять, что собой представляют духи про родителей. Но мне кажется, все их секреты известны только наследникам. Я впечатлилась. Да и Мириэль с Катрионом и притихли. У людей нет никаких источников, никаких духов, только Всевышний Бог, который по легендам создал нашу расу. У эльфов, полагаю, что-то похожее. Даже не думала, что у драконов всё настолько замудрёно. Интересно. А ты знаешь что-нибудь про императора? Полюбопытствовала Катриона. и с горящими глазами быстро подсела к драконице поближе. «Чем увлекается? Интересы? Что предпочитает?» Мириэль тихо хихикнула в кулачок, покачав головой, и подмигнула мне. «Кажется, амбиции у нашей принцессы растут с каждым днем. Готова поспорить, в мечтах она уже не раз примеряла диадему императрицы». «Только то, что он рано взошел на престол». Драконица сдержанно улыбнулась. «Я заметила, что ваш император...» какой-то пассивный и к отбору, и вообще ко всему, ставила я, и словила возмущённый взгляд принцессы. Ты просто с ним не общалась. Я думаю, Ливи права, прервала её Астарта. Его величество пассивен к отбору, но мне кажется, это из-за того, что он ещё не готов к женитьбе. Зачем тогда он его устроил, спросила я. По-моему, мы об этом уже когда-то говорили. Ему нужно утвердиться на троне, удержать власть. Его величество Бертрант Татаре рано потерял своих родителей из-за дворцового переворота, одного из многих за всю историю Аргариана, который закончился печально. Астарта посмотрела в окно и ударилась в воспоминания. О нём стараются не говорить, но ходит много слухов, что некто пытался заполучить силу духов и даже сам огненный источник. Император с императрицей погибли. Погиб их двоюродный брат, сестра, дядя Преступник жестоко убил почти всю императорскую семью, но его так и не нашли. Чудом удалось выжить только Бертранду и Рейнарду, грустно сказала драконица. Мои родители рассказывали, что прошлый император, отец Бертранда, был хорошим правителем, мудрым, умным, а после его смерти власть перешла герцогу из Танвиля. Он стал регентом Бертранда, и ему очень нелегко пришлось возвращать авторитет своей семьи. Но тем не менее он справился. И между прочим, советник передал полномочия всего лишь 6 лет назад, то есть совсем недавно. Мы молчали, переваривая информацию. Выходит, император Аргариона сейчас уязвим, да и не только он, таинственный огненный источник тоже уязвим. Бертранд может не справиться с его контролем из-за своей неопытности и отсутствия поддержки духов прародителей. По всем законам логики Именно в такое время должны активизироваться желающие заполучить трон Аргарио на себе. А учитывая, что убийцу императорской семьи не нашли, Бертранд очень рискует с этим отбором. Возможно, преступник захочет довести дело до конца. Но меня волновало другое. Связано ли это с менталистикой и моими кошмарами? Астарта, скажи, я замешкалась. Духи могут общаться не с наследниками. Нет, это исключено. Если к ним обратятся с какими-то просьбами, они могут выполнить их или как-то помочь. Но это происходит очень редко. Ты всё думаешь, кто просил за Катриону? Поинтересовалась Мирель. Да, снова соврала я. Настроение как-то резко упало. Если духи могут общаться только с наследниками, то почему я их слышу? Хотя кроме надоевшей мне фразы найди её, они ничего не говорят. Может, это не считается? В любом случае, просили бы помощи у своих потомков, а не у человека из другого государства. Не беспокойся ты так. Сама же вчера сказала, что было, то прошло, внезапно процитировала меня Катриона и резко перевела тему. Лучше послушай, что расскажу. Оказывается, на балу были смотрители, и они следили за нашими манерами, поведением и выставляли баллы. Скоро рейтинг изменится. Ох, думается мне, После обеда я решила проведать библиотеку, молясь всем существующим богам о том, чтобы она была открыта. И, видимо, молитва помогла. Меня пропустили без каких-либо проблем, но отвели только в разрешённые для гостей отсеки. В принципе, тоже неплохой. Тут были книги о драконьей расе, о магии, истории Аргариона, однако, как я позже поняла, вся информация была чересчур поверхностна. Всё, что я находила, Я уже примерно знала из рассказов о старты, Мирель и обычных слухов.